После эпилога. Два или три года спустя. Этот дом знают все. Он стоит в живописном месте, хотя справедливости ради все места в Дорне достаточно живописны. Этот дом отличается тем, что он густо покрыт дикими вьюнками, словно хозяевам стыдно показывать стены из красного кирпича или же они невероятно ленивы, чтобы убирать эти заросли. Правда в том, что им искренне нравится буйная растительность. Они считают, что это очень уютно. Этих хейзов без преувеличения знают все. Эти хейзы ездят на большом семейном автомобиле, в котором чаще всего убраны задние кресла и все застелено старыми одеялами. У них есть огромная лохматая собака и красивая охотничья. А еще два толстых кота с бандитскими мордами. Всю эту живность им в разное время подкинули нерадивые клиенты. Многие отмечают, что у этих хейзов есть странная особенность, они будто единое целое. Мало кто замечает, но если доктор Хейс, скажем, уколит палец шипом розы, то его супруга непременно дернет рукой и этот палец закусит, точно она сама укололась. А если доктора Хейс, скажем, не созла, но вполне ощутимо, укусит ее шерстяной пациент, то ее супруг будет громко ругаться и станет тереть это место рукой. «Вот это любовь!» — вздыхают на их счет знакомые, а потом крутят у виска, мол, одержимые какие-то. Эти хейзы много времени проводят в море. Доктор по утрам плавает по заливу на лодке, а его жена прыгает с высокого утеса и потом долго купается, если погода хорошая. Все точно знают, что среди ночи можно притащить в дом этих хейзов больного кота, и они непременно откроют. Доктор Хейз закатит глаза и возьмет кота под мышку, вздохнет, зевнет и скажет. «Приходите утром за вашим котом, а потом закроет за хозяином дверь». Доктор Хейс – молодая девушка. У нее длинные-длинные волосы, розовые глаза. Она всегда ходит в коротких шортах цвета хаки и в белой рубашке, а в особенно жаркие дни заменяет ее на белую майку. На ней всегда белые кеды, волосы завязаны в высокий хвост, и даже в самое жуткое солнце она предпочитает кепку солнцезащитным очкам». Ее нос покрыт веснушками, а плечи всегда сгоревшие. И чаще всего доктора Хейс можно увидеть в компании огромной собаки, которая, кажется, может утащить хозяйку куда захочет, не спросив разрешения. Доктор слушает музыку в наушниках, или музыка гремит у них на заднем дворе. По пятницам доктор пьет черный причерный дарнийский кофе вместе с мужем, танцует, окружённое светляками, и любит сидеть под деревом с блокнотом, что-то увлеченно чиркая карандашом. Доктор Хейс – молодой парень. Он высокий, у него белые волосы до плеч, и он убирает их назад, завязывая в нелепый пучок. Он вечно носит серые футболки и джинсы, работает в местной больнице нейромодификатором и предпочитает ходить туда пешком. Все знают его историю, но никто не относится к нему с предубеждением. Докторов все уважают. Доктор Хейс не шумный, не скандальный, не грубый. У него есть несколько друзей, с которыми он иногда ходит в бар, но чаще вечерами он сидит в своей беседке и беседует с женой, иногда заглядывая в книгу. Он любит пробежки, чем волнует незамужних соседок, и ладит с детьми, чем волнует старушек, которые интересуются, когда уже Хейзы заведут детей. Про ветврача Хейз говорят, что она прекрасный специалист, а про нейромодификатора Хейза говорят, что он любит свою жену. И когда эти двое прогуливаются по улицам Дорна до рынка, чтобы купить там фруктов, с ними здороваются все подряд. Никто не попрекает их связью с громким скандалом в Траминере, потому что все дарнийцы плевали на Траминер. Никто не подходит к Брайт Хейс со словами сожаления об ее отце, потому что никто не понимает, чем вообще могут заниматься ученые. А вот ветеринар или нейромодификатор – это понятно, это настоящие врачи. «Доброе утро, доктор Хейз», — говорит прохожий. «Доброе утро!» Хором откликаются Хейзы и переглядываются. Брайт Хейс краснеет, а Рейв Хейс закидывает ей руку на плечи. «Ну вот, а ты фамилию не хотела менять. Было бы скучно, верно?» «Перестань, не напоминай мне об этом», — шипит она. «Можешь себе представить, что кто-то из Академии увидел бы нас сейчас? Тебе не кажется, что мы стали какими-то беленькими?» Он тормозит перед витриной со сладостями, в которой можно поймать отражение двух фигур. Они и правда одеты в белое. «Да, мой стиль стал менее... колючим». «Пожалуй, ты задумывалась, почему?» «Потому что я стала скучной наседкой». «Ммм, а может, просто тебе стало некого колоть?» «Я превратилась в сладкую вату, мамочки! Нужно срочно извиниться перед Люб Юран. «Сладкая вата?» «Да, такие хорошенькие девочки, которые всегда выглядят хорошо, у них хорошенькие хвостики и такие сладкие розовые щечки, ну прямо сладкие ваты». «Да, действительно, извинись перед Люб Юран, может она тогда нас, наконец, навестит спустя три года и порадует этим несчастного якоба?» «Твой Якоб не несчастен», – всплескивает руками Брайт. «Он просто какой-то, на удивление, слишком хороший, как будто слишком правильный. Это портит ему жизнь. Ну или он скучает по Лису. Вот кому бы стоило нас навестить». «О, Лис считает, что Дорн делает людей сумасшедшими, потому что они живут во вседозволенности и боится заразиться, хотя он ненавидит Бреволан». Беседа прерывается сначала у лавки с фруктами, потом у лавки с овощами, потом у лавки с цветами. Домой? Пожалуй. И они идут домой.